Иустина. Конец. 15 на 20 шагов. Ты не знаешь, сколько это квадратных метров. Чтобы не чувствовать вонь, затыкаешь нос ладонью здоровой руки. Идёшь медленно, молишься, чтобы носок сапога или подошва не почувствовали вдруг чего-то другого, чем земля. Это тело должно уже начать разлагаться. Ты не хочешь почувствовать, как носок сапога погружается в него словно в грязь. Обходишь помещение кругом. Тебя тошнит, а потом ты обходишь ещё раз. Тебе кажется, что это продолжается часами. Кожа, рот, нос становятся сухими. Возможно, где-то на высоте твоего тела есть какая-то дыра, отверстие, яма, ведущая в туннель, в канал на выход. Выход, которым выполз сбернард. Но чтобы выйти, тебе пришлось бы присесть. Обойти всё помещение на четвереньках или на корточках. 15 на 20 шагов превратиться в полчаса или в час ползания. И тогда ты окажешься на уровне тел. Вонь может привести к обезвоживанию от тошноты. Кальт ничего об этом не знает, вспоминаешь ты слова к Сензе. Как это? Кальт ничего об этом не знает. Это невозможно. Ты все поймешь, когда выйдешь. Ты должна попытаться. Пока что ты примерно составляешь себе карту этого помещения. В нем нет ничего, кроме тел. Кирпичные стены, глинобитный, твердый, словно кость, пол. Более всего разложившееся и воняющее тело в одном из углов. Скорее всего, это труп Марка Берната. В другом конце ещё два аксент за Берната, который умер только-только, и второй, принадлежащий бывшему гангстеру, известному как Маттюс. И всё. Ты пытаешься сделать это иначе, снять с себя куртку и одной рукой обвязать её вокруг лица, хотя тут страшно холодно. Куртка два раза падает на пол, вот её поднимаешь и пытаешься снова. И приседаешь, и протягиваешь к стене здоровую руку, и ползешь на коленях. Люди на коленях доходят до святых мест, преодолевают сотни километров. Ты ведешь ладонью вдоль холодной стены, словно это такая молитва. Стена монолитна, пориста, холодна и грязна. Это помещение – подвал, думаешь ты, подвал, так и невыстроенного дома. Из-под вони чувствуется запах старого дерева, мокрого, промерзшего цемента. Ты идешь дальше. Уже через несколько минут у тебя начинают болеть колени, но не настолько, чтобы ты забыла о боли в руке. Стена монолитна, монолитна, монолитна. Ты поворачиваешь. Ты недалеко от тела Матсюся. Эти тела словно острова мяса. Может, дора ещё ниже, не на уровне твоих колен, но ещё ниже, на уровне щиколоток. Может, Бернард её сам вычерпал? Может, как крот прорылся к поверхности? Ты думаешь о том, что люди, которые были молодыми в 70-х, говорят людям, которые были молодыми в 90-е? Уже вас построили, вы ходите по линейке, вы рабы, умеете только таращиться в телефоны и телевизоры. И боятся, боятся, боятся завтра, боятся, что отберут у вас зарплату и вас не хватит на кредиты. Идиоты, перед вами все еще есть какой-то завтра, у нас его не было, нам приходилось пробиваться сквозь бетон, разбивать у него кулаки и колени, и ноги, и пальцы ежедневно. Завтра? У нас его никогда не было. В какой-то момент оно пришло само собой, а мы отдали его вам в подарок. И что вы с ним сделали? Сами посмотрите. Стена боли. Она непроницаема. В ней есть только небольшие углубления размером с фалангу пальца ногте, с камешек. Ты стараешься, очень стараешься. Охлопываешь стену открытой ладонью, словно исследуй тело. Стон, громкий, пробивающийся сквозь стиснутое горло, приводит к тому, что ты подпрыгиваешь. Это Ксенс. Каким-то чудом он все еще жив. Ты оставляешь в покое стену, встаешь, подходишь к нему. Ты знаешь, где он находится, легонько щупаешь его тело ногой. Приседаешь. Прикладываешь ухо к его груди. Он еще дышит, но неровно, сражается с собой, чтобы выпустить воздух. Почему Кальт ничего не знает, спрашиваешь ты? Что это означает? Помоги мне, говорит Ксенс и стискивает твою руку. Помоги мне. Его тело горит. У него ужасный жар. Помолись со мной, просит он. Ты не помнишь ни одной молитвы, но он начинает. Уже нелегко выловить хоть какие-то слова, они растворяются в хрипах, но ты знаешь, вспоминаешь, что бульканье, которое выходит из его глотки, это отче наш, узнаёшь по темпу, по ритму, в котором движется всё его тело. Ты ждёшь, пока он закончит. Может, это уже смерть, а может он промучится ещё пару дней. Ты притрагиваешься к его лбу. У тебя замёрзла рука, а потом он буквально тебя обжигает, напоминает раскалённое железо. Кто это делает? Кто нас тут закрыл, спрашиваешь ты. Он что-то говорит. Ты придвигаешь ухо к его губам. От них вонь больного горла, инфекции, ангины. Слово, которое вываливается прямо в твой ухо, звучит как: "Отец". "Отец?", спрашиваешь ты. Вдруг открывается крышка С ее скрежетом внутрь врывается холод, боль и столько света, чтобы увидеть лицо, похожее на что-то, что сперва сгнило, а потом высохло. Только через несколько мгновений ты встаешь и смотришь вверх. Медленно натягиваешь половину куртки на больную руку, кривишься от боли. «Подойди сюда», — слышишь. «Кто ты?» — спрашиваешь через миг. Твой голос тоже изменился. Ты тоже рычишь, словно собака на последнем издыхании. «Подойди», — повторяет голос. Это не голос ведьмака, мужчины из леса, это не голос того, кого ты знаешь. Это голос молодой девушки. Ты ее не видишь. Видишь только контур тела, темное пятно на фоне темно-синего неба. И только потом ты замечаешь, насколько глубок этот подвал. Яма, ад, как его только не назови. Он в два раза глубже, чем ты, стоящий на пальцах с вытянутой вверх здоровой рукой. В нем примерно 4 метра глубины. Потому-то было так больно, когда ты упала. Интересно, что на миг своё падение ты можешь посчитать полётом. Я спущу тебе верёвку, говорит девушка. Погоди. У меня сломана рука, кричишь ты. Когда придётся пойти по лестнице, отвечает она. Кто ты? спрашиваешь ты. Погоди, кричит она и исчезает. Оставляет тебя с открытым люком и тёмно-синим квадратом неба. В подвал втекает немного свежего холодного воздуха. Ты стоишь с закрытыми глазами, вдыхаешь запахи, врывающиеся сверху и пробивающиеся сквозь стену вони. Влажная земля, снег, листья и что-то вроде шерсти животного где-то далеко. Ты возвращаешься к Сензу, присаживаешься рядом с ним. Он всё ещё горит, его грудь всё ещё поднимается и опускается. Он всё ещё жив. Это хорошо. Ты не знаешь, сколько времени ты здесь провела. Наверняка несколько часов. Это пара часов были как несколько дней. До тебя доходит только, что кто-то открыл люк. Что ты выживешь. Что твоей матери не придется искать тебя по всей Польше, по металлическим поддонам, выдвигаемым из шкафов. Еще нет, еще не сейчас. Ты также не знаешь, сколько времени проходит, прежде чем он возвращается, черный контур девушки. Эта лестница коротковата, не достает до земли. Мне придется держать ее наверху, кричит. Ты не видишь ее, но слышишь. Один из них жив, кричишь ты в ответ, к Сенс. «Ага», — отвечает она. «Ты видишь, как лестница медленно всовывается в отверстие внутрь. Темно-синее небо заслоняется ее абрисом. Нужно как можно быстрее отвезти его в госпиталь», — кричишь ты. «Только он?» — спрашивает она. «Ты смотришь в темноту, в то место, откуда доносится тихое и хриплое дыхание. Думаю, что да», — отвечаешь ты. «Мы должны как-то его вытянуть». Деревянная лестница зависает примерно в полуметре над землей. Отпусти её, говоришь ты девушке. Я попытаюсь её удержать, кричит она в ответ. Нет, отпусти её, отвечаешь ты. Мы попытаемся по-другому. Я придержу, говорит она. Не справишься, кричишь ты в ответ. Упадёшь, я стяну тебя вниз. После короткого размышления она решается. Лестница стучит в пол. Ты хватаешь её, придвигаешь к стене, опираешь. Постараешься взойти на такую высоту, чтобы ухватиться здоровой рукой за край отверстия. Может тогда девушка сумеет помочь тебе вылезти. Если лестница не упадет, некоторое время тебе придется провисеть на здоровой руке. Если упадешь снова, самое большее, сломаешь себе что-то еще. Не умрешь. Только что-то сломаешь. Но ты сумеешь подтянуться, справишься. Если что, я не сумею тебя вытянуть, кричит девушка. Я справлюсь, отвечаешь ты. Лестница старая, дерево мягкое, ступени прогибаются. Ты прижимаешь ее к стене и пытаешься взойти на первую ступень. Дерево гнется под твоей тяжестью. Ты делаешь первый шаг и машинально вступаешь, снова спускаешься на пол. Вдох. Ещё раз. Никто не станет искать тебя по моргам. Он, мать, семья никто. Ты спасёшь то, что сумеешь спасти. Ты делаешь шаг и здоровой рукой хватаешься за лестницу. И потом делаешь ещё шаг. Нажимаешь стопой на третью или четвёртую ступеньку. Дерево опасно хрустит. Но квадрат света всё ближе, и контур девушки, сколотый волосы, капюшон. Она так выглядит или ты это себе придумал? Или её нет, а ты сейчас проснёшься? Пятая ступень к шестой, седьмая ступень к восьмой. Рука бессильно свисает вдоль тела. Ты и чувствуешь, что она раза в 2 тяжелее здоровой. Представляешь себе, как та выглядит? Как раз пухлый, накачанный кусок мяса, затолкнутый в кишку в резину. Ты выберешься из этого довольный жизнью? Девятая ступенька. Десятая. Дерево прогибается. Лестница слегка съезжает по цементной стене с громким скрипом. Но еще нет. Еще две ступеньки, и попытаешься ухватиться. Если упадешь, то самое большее, еще что-то себе сломаешь. Может, она, кем бы она ни была, что-то еще придумает. Может. Прошу. Ты протягиваешь руку. Теряешь равновесие, восстанавливаешь, и снова теряешь, и снова восстанавливаешь. И весь этот цикл продолжается, может, секунду, две не более. Хватайся, говорит девушка. Ты видишь её лицо. Где-то ты её уже видела. Но не раздумывай над тем, где именно, не сейчас, сука, сосредоточься. Хватайся. Всего секунду-две, сколько там нужно, чтобы произнести "хватайся". Ты протягиваешь руку вверх и размахиваешься и используешь всё своё равновесие, чтобы встать прямо на ступеньке лестницы. И хватаешься за край отверстия, чувствуешь под пальцами здоровой руки бетон, иней и землю. Но этого мало, почти ничего, и ты делаешь это резко. Лестница бьет о пол с громким стуком, и в эти ужасно, ужасно долгие секунды твои пальцы вот-вот лопнут, по крайней мере, ты так чувствуешь. Им уже конец, а она, эта девушка, теперь ты видишь ее лицо отчетливо, хватает тебя двумя руками выше запястья и падает на землю, и изо всех сил тянет наверх. И скорее вырвет тебе из сустава руку, чем сумеет вытянуть. А потому тебе приходится сосредоточиться и размахнуться больной рукой, которая, похоже, сломана в запястье. Размахнуться и положить её снаружи. Ты пытаешься, но тебе не получается, девушка теряет все свои силы, хотя их много. А потом ты говоришь: "Хватай меня за вторую руку". И изо всех сил поднимаешь её, а она хватает тебя за вторую, напухшую в запястье руку и тянет вверх. И ты, сука, орешь от боли, потому что боль такая, словно сейчас, вот-вот все взорвется и потеряет вместе с тобой сознание. Но ты подтягиваешься вверх настолько, чтобы упереться в землю и ини, и в бетонную поверхность локтями, изо всех сил, представляя себе, как пробиваешь ими дыры. И тогда подтягиваешься вся. Теперь ты можешь использовать остальное тело, все еще воя от боли. Наклоняешься вперед, девушка, тяжело сопя, хватает тебя под мышки и тянет к себе. А ты подтягиваешь вверх левое колено и опираешь симо о землю. И потом просто лежишь, и воешь, и плачешь, скорчившись слона маленький ребёнок. А боль несравнимо ни с чем, она просто как белый свет, который то и дело делается красно-розовым. Сэнс жив, говоришь ты. Присматриваешься к ней. Она была у ресторана, когда Томаш вытянул бургомистршу наружу. У неё чёрные волосы, собранные в хвост, чёрная кофточка с капюшоном и чёрная куртка. Она тяжело дышит. Вынимает из кармана сигарету, подсовывает пачку тебе. Ты задумываешься, чего хочется больше, пить, курить или блевать. Пытаешься встать. Она помогает. Слезы замерзают на твоей щеке. Ты бессильно опускаешь руку снова. Рука — это боль. Меньше болела бы, если бы тебе ее отрезали. Мы должны его как-то достать, говоришь ты. Нет, качает она головой. Не понимаю. Девушка подходит к люку, ставит на него ногу. она ниже тебя сплёвывает на металл Ты ведь жена Николая, верно, спрашивает. А ты кто? Не понимаю, отвечаешь ты вопросом на вопрос. Девушка отворачивается в сторону, откуда ты пришла несколько часов назад вместе с ведьмаком, и отвечает: Сейчас поймёшь.